Глава 585. Отплытие. Три дня спустя полторы тысячи солдат компании «Вырви зуб» оказались на кораблях и отправились к своему первому пункту назначения Красноводному городу. В то же время, согласно стратегическому планированию, другие солдаты первой армии будут сопровождать боеприпасы и продукты питания в северный регион. Они последуют по внутреннему водному пути, пройдут через реку Красноводную, реку Королевского города, реку Сан-Ван и доберутся до города Глубокой долины. Чтобы справиться с таким широкомасштабным походом, Роланд собрал все пароходы в городе без зимы, а также арендовал 30 парусных судов торговой палаты Маргарет для доставки припасов. Таким образом, он мог отправить в северный регион три тысячи солдат и артиллерийских боеприпасов еще до июля. В современном мире транспортировка нескольких тысяч человек может быть завершена усилиями лишь трех или четырех паромов и в одну поездку, но в эту эпоху это была невероятная инициатива. Авангард также переместился в северный регион после того, как они накопили достаточное количество камней божественной кары, и, наконец, четыре с половиной тысячи солдат собрались в городе глубокой долины, чтобы заставить церковь вести войну с ними на хребте холодного ветра. Конечно, всегда существовал и план «Б» на тот случай, если церковь отреагировала бы слишком быстро, отправив отряд армии Божественной Кары на юг через непроходимый горный хребет, совершая внезапное нападение на город без зимы, или они покинули бы святой город и попытались войти в королевство с границы между Королевством Рассвета и Королевством Грейкасл. 500 человек, защищающих город без зимы, были подготовлены к первой ситуации. У защиты всегда есть определенные преимущества, особенно со 152-миллиметровой пушкой. Что касается второй ситуации, в ней обе страны оказались бы в проигрыше. В таких условиях первая армия начнет войну на истощение, а королевство Грейкасл потеряет много людей. Между тем церковь потеряет святой город Гермес, их вера и статус также пострадают. К счастью, второй вариант был почти невозможен. Население королевства Грейкасл увеличилось бы после войны, но церковь не могла позволить себе потерять святой город, их основу. Пока папа не обезумеет, они никогда не покинут свой священный город» жемчужина Северного региона, и Дит Кант, следовала за Первым флотом. — Пожалуйста, не волнуйтесь, Ваше Величество, я напишу письмо, чтобы мой отец отправил половину своего зерна солдатам, и лорд Города Глубокой долины также приложит все усилия, чтобы выполнить любую просьбу Первой армии. — Вы не вернетесь в Северный регион? — спросил Роланд. «Я хотела бы последовать за первой армией и участвовать во всех предстоящих сражениях, а не возвращаться домой», — сказала Эдит, стоявшая на палубе корабля. Она убрала волосы и поклонилась. «Пожалуйста, позаботьтесь о моем брате за меня. Я позабочусь о нем. Спасибо, ваше величество. Я буду ждать вас в городе глубокой долины, как и настоящую великую войну». После того, как корабль шел, Найтингейл пожаловалась. Тут у война — это вопрос жизни и смерти, но она говорит об этом, как будто она собирается на свидание. Неужели? Разве вы не понимаете? Это действие, когда она убрала волосы, ветер-то не дует. Почему она взяла на себя труд, чтобы сделать это? Найтингейл фыркнула и добавила. «Конечно, может быть, у нее привычка соблазнять мужчин таким жестом». «Ты все еще расстроена из-за письма». Роланд покачал головой и не знал, смеяться или плакать. «Я уже говорил, что это невозможно. Кстати, она солгала?» Найтингейл неохотно ответила. В принципе, нет. По крайней мере, когда она выразила преданность и говорила об этих боевых действиях, она сказала правду. «Этого достаточно. Вернемся в замок». Роланд вздохнул. Город без зимы находился под давлением из-за грядущей войны, но были и хорошие новости. Проекты были запланированы еще в ходе демонических месяцев, они были завершены один за другим, и основная инфраструктура была значительно улучшена. Наиболее важным завершенным проектом была собственная дельта западного региона. После того, как дельта была закончена, Роланд немедленно сообщил Министерству строительства, Вскоре в глубоководном порту были построены дома, склады и временные доки. С естественной глубоководной гаванью теперь можно было построить и крупные корабли, но поскольку Анна уже сосредоточилась на производстве военной техники, план судостроения будет отложен до конца войны. Также стартовал проект строительства автомагистрали «67». Эта дорога начнется с берега моста Красноводной и соединит промышленную зону с югом мелководного пляжа. Строительная команда была той же, что и на проекте главной Королевской улицы. Роланд также выполнил свое обещание, сделав так, что почти половина рабочих, которые выдающимся образом показали себя, получила статус жителей города без зимы и удостоверение личности. Кроме того, в течение этого периода была также введена в эксплуатацию первая коксовая печь на горе Северного склона. Если быть точным, она могла бы стартовать и раньше, но во время тестового прогона было много неудач. Например, в первое испытание печь не была провентилирована, и воздух, используемый для сухой дистилляции, был сожжен. В другое время температура и время не были хорошо подобраны, что привело к провалу при коксовании. Были даже серьезные аварии, когда выхлопная труба оказалась забита пылью и из печи вырвалось пламя. К счастью, поскольку Саммер обладала способностью воспроизводить то, что было раньше, проблемы процесса были быстро выявлены и исправлены. Новая партия улучшенных коксовых печей была в полной боевой готовности». Кроме основной инфраструктуры увеличилось и военное производство. Наконец была готова гаубица. Важное новое оружие успешно прошло испытание. Несмотря на ограниченный размер снарядов и ограниченную скорость перезарядки, она по-прежнему была смертоносным оружием в радиусе 10 метров, В сочетании со осколками она сможет повлиять на еще большую площадь, в два или три раза превышающую первоначальную зону покрытия. Несколько артиллерийских орудий калибра 152 мм могли поражать цели почти в 10 километрах, и это означало, что они могли непосредственно ударить по тылу противника. А ударные волны и осколки от гаубицы могли полностью уничтожить беззащитного врага. Эта война была за пределами воображения людей этой эпохи. К сожалению, тяжелую гаубицу можно было доставить только с помощью калибри, и когда не было бетонной дороги с твердой поверхностью, на поле битвы можно было использовать только две гаубицы. Несмотря на это, Роланд не хотел отказываться от такой сильной огневой мощи. А вот новости об успехе паровой турбины были не столь важны. В конце концов, будь то новый тип паровой лодки или тепловой энергии, для исследований и разработок было недостаточно ресурсов. В некотором смысле, получив сообщение от королевства рассвета, город без зимы перешел в режим военного времени, и все силы должны были быть брошены на подготовку к войне, и Анна не стала исключением. Утром она занималась артиллерийскими снарядами и запалами, а во второй половине дня вырезала ключевые части, используемые в тяжелых пулеметах. Это то, что она должна была делать каждый день. «Арсенал» работал в три смены для производства пуль и винтовок. Благодаря мистере Мун и Кэндалл все виды станков работали на максимальной мощности, без больших проблем. Вскоре после возвращения в кабинет Роланд получил письмо от голубя с фьордов. — Это ответ от Тилли? Роланд быстро открыл письмо и вскоре закончил читать его содержимое. Некоторое время он размышлял. А потом попросил Найтингейл привести Мэгги. Бери сораю и догоняйте уходящий флот, и пусть Ифи сделает то, что предложено в письме. Угу. Глава 586. Битва у Красноводного города. После двух дней в море на пустынных зеленых полях начали появляться деревни и сельхозугодия, а следом и городская стена красноводного города. Будучи самым большим городом Красноводной реки, его население и ресурсы могли бы выиграть в сравнении даже со старым королевским городом. Если бы не преимущества, принесенные минералами серебряного города, предки семьи Уимблдон сделали бы красноводный город королевским, а не нынешний город Зарева. Брайан некоторое время наблюдал в телескоп, а затем спросил, что будем делать, когда мы прибудем к пристани, как насчет того, чтобы начать с морской артиллерии? Это может спровоцировать враждебность их лорда. Железный топор покачал головой. Наша главная цель — церковь, остальное можно отложить на потом. В соответствии с дипломатическим процессом мы сначала представим документы. Когда флот прибыл на пристань, сразу началась суматоха. Ворота быстро закрылись, а подъемный мост через ров был поднят. Солдаты столпились в очереди за причалом. Брайан разослал документы и получил быстрый ответ. «Было сказано, что лорд приветствует армию Его Величества, но мы должны отправить посланника в город, чтобы объяснить условия. Он не откроет ворота и не впустит нас, пока не проверит, в чем дело», — сообщил солдат. «Какие условия? Мы уже очень четко объяснили все в документах», — мрачно сказал Брайан. «Мы выступаем только против церкви. Он что, хочет помочь церковным подлецам бежать?» «Это правило такое?» Железный топор повернулся и посмотрел на сопровождающих его членов группы консультантов. «Да, они ведь аристократы». — ответил главный телохранитель Петрова Тревор. И нет ничего странного в том, что они скептически настроены, ведь сам его величество Роланд не прибыл, а красноводный город вне его юрисдикции. Нам нужно лишь послать посланника с подходящим статусом, чтобы объяснить все ясно. С подходящим статусом? «Кто-то из большой семьи, кто сможет заслужить доверие лорда», — объяснил Тревор, — «как семья Хонисакл в западном регионе». Железный топор Брайан и Венер смущенно посмотрели друг на друга. Прежде чем они стали командирами первой армии, один из них пришел из песчаного народа, два других были мирными жителями. Они не знали, как правильно разговаривать с аристократами, и у них не было подходящего статуса, который мог бы помочь им на равных разговаривать с лордом. «Почему бы не взорвать ворота пушкой?» — Брайан рассердился и выдвинул агрессивное предложение. «Как только они вкусят нашу атаку, они сразу поймут, что надо делать». А позвольте мне, сказала Эдит. Семья Кант, аристократическая семья Севера, и мой отец герцог. У меня есть право выступить. А что, если этот трюк? Ваннер поколебался. Если лорд Красноводного города давно сблизился с церковью, тогда они могут арестовать вас, когда вы войдете, и заставят нас отступить. «Это ничего хорошего ему не принесет, и вы ведь не пойдете на компромисс, не так ли?» — сказала Эдит, улыбнувшись. «Пока он в здравом уме, он не станет так вести себя с посланниками». Иначе он разбудит антипатию других аристократов, но это не сможет повлиять на общую ситуацию. Напротив, если же он вступил в сговор с церковью, город мог быть заблокирован и на военном положении, а на стенах города нет горячего масла или костров. «Я пойду с ней». — сказал сэр Элтек, — я когда-то был рыцарем и смогу позаботиться о ней, если что-то пойдет не так. — Я ценю вашу заботу, но жемчужине северного региона не нужна никакая опека, — сказала Идит с уверенностью. — Возьмите с собой солдат. Окончательное решение принял железный топор. Если мы услышим выстрел, мы начнем атаку. Через час ворота медленно открылись, а подъемный мост был опущен. Они были ошеломлены, когда мисс Эдит и пухлый мужчина средних лет вышли вперед из стана небольшой группы первой армии и группы рыцарей в серебряных доспехах. Мужчина был хорошо одет, но ухаживал за Эдит как прихвостень. «Это лорд красноводного города, граф Дельта». Эдит представила им лорда и добавила, «Я также попросила его отправить патруль, чтобы окружить церковь на случай, если священник и верующие побегут». Затем она наклонила голову и сказала, «Это командиры первой армии Его Величества, лорд железный топор, господин Брайан и мистер Венер». «Железный топор... что?» Граф был ошеломлен какое-то время, услышав такое имя в первый раз. «Неважно», — она рассмеялась, — «это терминология его величества». «Понимаю». Дельта прочистил горло и сказал. «Я слышал, что принц Роланд... Нет, его величество действует в другом стиле, который на самом деле не так распространен, поэтому добро пожаловать в красноводный город. Прошу прощения, но его величество действительно просто хочет вытравить повстанцев церкви». «И это лорд красноводного города?» Брайан был удивлен». Он отличался от того имиджа, что вообразил себе Брайан. «Да», — серьезно ответил железный топор, кивая. «Я думаю, в документах Его Величества ясно сказано, что церковь пытается занять четыре королевства, и их восстание стало фактом. Вы должны были слышать о бедствии, которое произошло в Королевстве Вечной Зимы и Вольфсхарте». «Мы уйдем, как только избавимся от людей церкви». «Ну, не нужно так спешить». Дельта потер руки и сказал, «Сегодня вечером я устрою грандиозный праздник в замке. Надеюсь, вы все сможете его посетить». Хотя он приглашал всех, его взгляд сосредоточился лишь на жемчужине северного региона. Брайан собирался отказаться, но Эдит приняла приглашение без колебаний. — Спасибо за ваше приглашение. Это будет большая честь, но мы должны сначала выполнить задачу Его Величества. — Конечно! — граф улыбнулся, скосив взгляд. Первая армия вошла в город под руководством рыцарей. Избегая внимания графа, Брайан подошел к Эдит и тихонько упрекнул ее. — Почему вы приняли его приглашение? У него, безусловно, есть другие и весьма неприличные намерения. Это нормальное общение между аристократами. Было бы слишком грубо, если бы мы отказались, — ответила она пренебрежительно. Я не знаю, почему его величество исключает аристократов из своей армии, но вы все представляете его величество Роланда, так что вы не можете полностью отказываться от подобных вещей, и будет намного легче восстановить красноводный город на основе хорошего отношения с ним. Что касается его непристойного намерения, она дернула губами». Есть ли другое выражение лица, которое может показать мужчина аристократ? Э-э-э... Брайан с трудом сглотнул и через мгновение вздохнул. Значит, вы привыкли к такой жизни. Она не так плоха, просто немного скучная, сказала Эдит. Но ну, разве ты никогда не восхищался жизнью аристократов? Я. Он открыл рот, но не нашел слов. И тут что-то встряхнуло их. Казалось, кто-то кричит, и они слышат, как что-то падает на землю. — Что случилось? — крикнул граф. Железный топор сжал правую руку в кулак и крикнул. — Солдаты, стройся! К оружию! Войска немедленно прекратили движение. Солдаты умело доставали винтовки из своих рюкзаков и быстро перестраивались из колонн в ряды. В этот момент Сильвия громким голосом перебила все команды. — Осторожно! Там впереди магическая реакция! Глава 587. Безымянная жертва. — Магическая реакция? — граф Дельта обернулся и спросил. — Что это? Скажи своим рыцарям, сейчас же отступить! — Брайан не успел подумать об этикете и крикнул графу по-простому. А он едва закончил говорить, когда группа верующих в одеждах цвета индиго выскочила из угла и бросилась на руководящих рыцарей. Силы их были настолько велики, что лошади были немедленно сбиты с ног, и несколько рыцарей оказались прижаты под их тяжелыми телами, прежде чем они даже поняли, что произошло. Остальные рыцари немедленно вытащили свои мечи и начали сражаться с верующими. Люди на улице запаниковали и бросились бежать, падать, вызывая давку в бегущей толпе. Звуки криков о помощи стали раздаваться повсюду, и все вокруг погрузилось в хаос. И «Измена!» — сначала граф был шокирован, а затем он разозлился. «Черт побери! Убить всех мятежников!» И тут кусок летящей плиты накрыл его. Кусок этот был частью тротуара, и в воздух уже поднялось много подобных кусков. Все они быстро направлялись к рыцарям. Все случилось так быстро, что можно было увидеть только мимолетную зеленую тень. Первый человек, который принял на себя удар, уже начал истекать кровью. Его доспехи немедленно рухнули, ему невозможно было выжить. И после этого вылетели еще несколько кусков плит, даже подбирая некоторых из верующих. Вертикальные куски плит разрушали кости людей, а горизонтальные разрубали их пополам. Прежде чем герцог Дельта даже почувствовал себя потрясенным, Брайан быстро оттащил его. «Огонь!» — приказал железный топор. На улице постоянно раздавались выстрелы. Люди, которые все еще стояли прямо, были скошены, как пшеница, и когда рассеянный шлейф пуль умолк, поле боя было усеяно ранеными рыцарями и верующими. Какое-то время поле было чистым хаосом, теперь вокруг были разбросаны тела, некоторые из них все еще слабо дышали, а другие стонали от боли, продолжая корчиться на земле. «Где враги?» Брайан уставился на угол улицы, не моргая, как будто он столкнулся с грозным врагом. «Враги? Они все пали, не так ли?» — удивился герцог, явно пребывая в шоке. «Очевидно, он не ожидал, что войска его величества будут такими сильными. Десять рыцарей в серебряных доспехах и непобедимые верующие почти мгновенно рухнули». «Приближается!» — сказала Сильвия хриплым голосом. Словно отвечая на ее предупреждение, из -за угла появилась женщина. Она свертывала дорожное покрытие, как гигантский ковер, и поднимала эти рулоны в воздух один за другим. Снова раздались выстрелы. Большая часть рулонов была немедленно разорвана, а один закружился и прокатился по толпе, как огромный, неуправляемый меч. «О, нет!» — сердце Брайна сжалось. «Судя по всему, ружья не смогут достаточно быстро разрушать эти рулоны. Он не хотел представлять, что произойдет, когда солдаты пострадают». У них не было доспехов, таких, как у рыцарей, и жертвы были бы значительно выше, и тем не менее у них не было другого выбора, кроме как продолжать борьбу. Сразу после того, как Брайан осознал это, перед войсками внезапно появился фиолетовый свет». Это была клетка из магической силы, она окутала приближающийся рулон, быстро сжимаясь и резко останавливая вращающийся рулон. «Это враг или ведьма?» Граф Дельта стоял в оцепенении. Только когда все рулоны, наконец, упали, первая армия остановила огонь. Облако сильного дыма от пороха застилало глаза — Запах серы пронизывал воздух, но никто не осмеливался тереть глаза или даже кашлять. На поле царила тишина, слышались лишь звуки перезарядки. — Мисс Сильвия? — спросил железный топор. — Магическая сила! Она исчезла! — медленно произнесла она. Это означало, что либо враги покинули поле битвы, либо погибли во время боя. После того, как дым рассеялся, Брайан увидел, что произошло. В луже крови на тротуаре лежала женщина. Ее густые курчавые темно-зеленые волосы смешивались с красноватой жидкостью. Брайан отпустил испуганного графа и направился к женщине. Ее красно-белые одежды священнослужителя раскрывали ее личность. На животе очищенной ведьмы виднелись две проникающие раны размером с ладонь, из них лились темные потоки крови. По-видимому, пуля сохранила в себе силу и после прохождения через рулон дорожного покрытия смогла поразить тело. Многочисленные порезы на руках и ногах, должно быть, были вызваны рикошетами камней. Несмотря на то, что у ее врагов были камни божественной кары, она все еще смогла свертывать рулоны покрытия и использовать их в качестве щитов. Таким образом, она могла атаковать врагов и держать их на расстоянии. Однако она не ожидала, что ружья окажутся такими мощными». Если подумать, она могла быть ранена и во время первого раунда выстрелов, но все еще могла манипулировать рулонами. Ее сила воли была просто удивительной. — Неужели она ведьма из церкви? Дельта подошел ближе с осторожностью. Разве его величество неясно выразился в брошюре, которая была распространена в королевском городе? Брайан ответил с досадой. «Церковь не только отравляет простых людей таблетками берсерков, но и втайне обучает ведьм служить им. Только невинные девушки, которых церковь подставила, стоят на нашей стороне. Разве вы не слышали об этом раньше?» «Вообще-то я слышал об этом раньше, но это все казалось таким невероятным». Это всего лишь небольшая часть презренных поступков, совершенных церковью и аристократы были, не намного лучше, подумал Брайан, но вслух он не сказал ни слова. Эдит была также потрясена этим кратким конфликтом. Она в первый раз увидела боевые способности войск, вооруженных ружьями. Весь процесс был похож на шторм, а всем солдатам нужно было стоять на месте. В этом отношении войска его величества были с физическим превосходством. Можно вообразить, что чем больше масштаб войны, тем более очевидным будет преимущество оружия. Не было никаких сомнений в том, что традиционные формы ведения битв, в которых солдаты сражались в тяжелых доспехах и холодным оружием, теперь сменялись новыми моделями. Более того, Пока машины ревут днем и ночью, они могут продолжать производить это оружие в западном регионе. Это облегчило представление о том, какой великий военный потенциал имел его величество в своем регионе. Только когда железный топор приказал войскам продолжить движение, Эдит смогла оправиться». Однако ее убежденность в том, что ее выбор оказался правильным, стала лишь крепче. Первая армия повернулась на углу улицы и вскоре подошла ко входной двери церкви. На земле было несколько тел, судя по их одежде, большинство этих людей было из патрульной группы. Вскоре они поняли, что произошло. Когда патруль приказал блокировать церковь, более двух сотен одурманенных людей были внезапно убиты, а лорды были сметены. Некоторые из верующих остались бороться с патрульной командой, а другие устроили хаос во внешнем городе, где люди пытались прорваться через ворота. К счастью, первая армия находилась менее чем в трехстах футах от церкви, и они смогли противостоять очищенной ведьме. Если бы они прибыли позже, хоть на пятнадцать минут, очищенная ведьма, вероятно, сбежала бы в хаосе. Брайан немедленно привел команду в церковь, где они уничтожили оставшихся мятежников. Затем место было разграблено с целью поиска документов, писем или пригодных запасов. По словам его величества, дозволительно было брать что-то важное. Затем под руководством Сильвии солдаты использовали небольшие пакеты взрывчатых веществ, чтобы взорвать железные ворота, блокирующие подвал». Люди, которые присутствовали на месте, напрягали глаза, чтобы разглядеть то, что скрывалось за медленно падающими воротами. Они увидели, как в упорядоченных рядах выстроилось более десяти ящиков божественных камней воздаяния, и вокруг них были аккуратные стопки золота. Глава 588. РЫЦАРЬ И ТЫ Ночью зала замка красноводного города сияли ярким светом. В толпе сновали слуги, разносящие бокалы. Музыканты тихо пели, касаясь струн своих инструментов. На столе стояли изысканные блюда, а кубки были наполнены красным искрящимся вином. Аристократы и женщины разделились на группы по два или три человека и радостно болтали с вином в руках. Эдит была в центре внимания мужчин. Она передвигалась по коридору с графом Дельтой и, похоже, наслаждалась мероприятием. Брайан, однако, чувствовал себя полностью отчужденным от толпы. Он чувствовал, как воротник его нижней рубашки душил его, а тонкий сюртук ограничивал движение рук, не говоря уже о крайне неудобных остроконечных ботинках с высокими каблуками. Он не мог понять, почему аристократы в этих туфлях могут передвигаться и не падать на очень скользком полу. Брайан не мог не позавидовать Венеру, которому, как стражу батальона первой армии, не пришлось страдать от таких неудобств. Но он сразу же выпрямился, когда подумал о словах Эдит о том, что они здесь, чтобы представлять его величество Роланда. И тут кто-то вдруг похлопал его по плечу и сказал, «Ты выглядишь довольно напряженным, ты впервые на подобном банкете». Брайан обернулся и обнаружил, что это Сэрл Элтек, одетый в формальной одеждой с белым шарфом на шее, совершенно не похожий на самого себя из повседневной жизни. — Расслабься, тебе не нужно так нервничать. — Да я не... — Все не так плохо, никто не может быть хорош во всем, все это не так серьезно. Сэрл поднял руки... После минуты молчания Брайан спросил, а где лорд железный топор? Он сопровождает ведьм, мисс Ифи и мисс Сильвию. Они кажутся такими же популярными, как мисс Эдит. Элтек указал на другую сторону зала. Брайан посмотрел в этом направлении и увидел ведьм. Кажется, им тоже было не очень удобно в платьях, которые Эдит нашла для них в последнюю минуту. Тем не менее, они все еще были привлекательными и казались еще красивее, чем жемчужина северного региона. — Эти люди понятия не имеют, кто они такие, и лорд-железный топор совсем не защищает ведьм, — сказал Брайан. — Неужели? — сэр так немного покачал бородкой. Брайан кивнул и объяснил. — Если быть более точным, он защищает аристократов. Если мисс Ифер зазлится, они пострадают. Мужчины посмотрели друг на друга и одновременно хихикнули. — Слушай, вот теперь ты расслаблен и естественен. Я... Брайан замер на некоторое время и сказал. — Спасибо. — Всегда пожалуйста, — сказал сэр Элтек, а затем поманил слугу. Он взял бокал вина и повернулся к Брайану, спрашивая, — Не хочешь ли выпить? «Нет. Его Величество сказал, что военный на дежурстве никогда не должен пить вино. Даже когда он отдыхает, это правило». «Хорошо». так выпил вино и добавил. «Как жаль». «Как вы думаете?» Брайан поколебался и продолжил. «То, что сказала мисс Эдит, правда?» Что именно? Что рыцарь никогда не должен отказываться от приглашения на такие мероприятия, потому что он представляет его величество. Саралтек кивнул и сказал «Это правда». Брайан почувствовал уныние. «Я не квалифицирован, чтобы быть рыцарем. Я не могу в таких случаях вести себя естественно и расслабленно, как она. Все в порядке» ответил сэр Лтек, размахивая руками. «Некоторые люди просто хороши в этом, а некоторые нет. Рыцарь, который хорош на банкете, и правда может принести славу лорду, хвалу и даже дипломатические преимущества. Но это еще не все, что нужно рыцарю. На самом деле мой сын также плох в общественных мероприятиях для аристократов. Вы имеете в виду утреннего света?» «Да, он редко проводит время с другими аристократами и даже часто отсутствовал на общественных мероприятиях, проводимых лордом, однако никто не сможет отрицать, что он отличный рыцарь». «Я не знал об этой стороне мистера Ферлина», — сказал Брайан с большим удивлением. «Ты многого не знаешь о нем», — сэр Элтек улыбнулся и добавил. Он упрям, как камень, он разъярил меня, женившись на простолюдинке. В то время я оборвал с ними все связи, но потом узнал, что я ошибался. Я не смог найти недостатка Вырон, она так же хороша, как и любая благородная дама, просто у нее нет благородного титула. В то время им было тяжело». Сэр Элтек остановился и сменил тему. «А я слышал, что ты сражался в кровопролитной битве против повстанцев, чтобы защитить зерно пограничного города». «На самом деле это заслуга леди Найтингейл, которая их остановила. Если бы не она, я боюсь, что я был бы уже мертв в подвале», — сказал Брайан с небольшим смущением. «Но, по крайней мере, ты вступил в бой, правильно?» «Не то, что большинство других аристократов, у которых есть только титулы, но нет мужества, чтобы сражаться с их врагами. Я думаю, что его величество дал тебе титул рыцаря не из-за твоих социальных навыков. Ты — квалифицированный рыцарь, пока ты остаешься тем, кто ты есть». «Понимаю», — сказал Брайан. «Спасибо, что сказали мне об этом». — Да не стоит. Считай это обычным разговором между нами. Ты напомнил мне Ферлина, вот я и не смог удержать язык за зубами, — сказал сэр Элтек, касаясь бороды. Через некоторое время Брайан спросил гулким голосом. — Итак, как насчет другой темы, которую затронула мисс Эдит? Социальная деятельность аристократов скучна и пуста. «Ты действительно сильно заботишься о ней, не так ли?» Сэр так с интересом наблюдал за Брайаном. «Да нет-нет, мне просто любопытно...» Брайан быстро махнул рукой и объяснил. В то время она не очень одобряла подобные действия, а теперь, как видно, ей это очень нравится. Ну что ж, Сэр Элтег причмокнул и сказал. «Что я должен сказать?» Некоторые люди могут справиться со всем должным образом, даже если им не нравится что-то делать. Я думаю, что мисс Эдит является сильным представителем таких людей. «Справиться с тем, что не нравится делать?» «Это не редкость», — сарал так пожал плечами и продолжил. «Они одаренные, естественно, хороши во многих вещах, но это не значит, что им нравится все, что им нужно делать. В конце концов, как у дочери герцога, в ее крови уже заложены социальные навыки». «Его Величество нуждается в ком-то вроде нее», — вздохнул Брайан. «Может быть, — сказал сэр так, но это не значит, что его величество не нуждается и в других людях. Как я уже говорил, никто не может быть хорош во всем. Работать только над тем, в чем ты хорош, не хуже, чем браться за все и сразу, так как у человеческой энергии есть предел. Вот почему ты на хорошем счету у его величества». Элтек сделал паузу на мгновение и добавил, «Основываясь на изменениях, которые я увидел в городе без зимы, я думаю, что он прав». Глава 589. Шторм на фьордах. Буря начиналась в море к востоку от острова Фьордов. Время от времени молния пробивалась сквозь серые облака, которые висели низко над землей. Приглушенные раскаты грома, что напоминали сердитый гул богов, звучали так, как будто они пришли издалека. Настроение Хайди Морган было ничем не лучше погоды. Она не получала никаких новостей с тех самых пор, как отправила Ифи и Софтфезерс в западный регион. Она понимала, что с такого большого расстояния будет сложно отправить какое-либо сообщение, но она также знала, что мед была там, в королевстве Грейкасл. Это означало, что они могут угрожать ей и захватить одного из ее животных-посланников. «Что же происходит там, во владениях лорда?» — подумала Хайди и раздраженно закрыла окно, чтобы не слышать вой ветра. Ситуация на спящем острове для нее становилась все хуже и хуже. Поскольку Тилли организовывала спящие чары, все небоевые ведьмы оказались на ее стороне, И факты также доказывали, что обычным людям фьордов требовались услуги ведьм-помощниц. Поскольку теперь у них не было врагов, местные торговые палаты нанимали ведьм главным образом в коммерческих целях или для открытия новых водных каналов. При таких обстоятельствах статус слабых ведьм быстро поднимался. И теперь, как казалось, был равен статусу боевых ведьм. Кроме того, были еще и простые люди. «Черт побери, почему я не подумала об этом?» — с горечью размышляла Хайди. «Она думала, что если она все время будет представлять боевых ведьм, она не отстанет от Тилли, так как на острове всего две группы людей». Однако, поскольку на остров эмигрировало все больше и больше простых людей, сформировалась и третья группа. Эти люди признавали и доверяли только Тилли, поскольку на них влияли только местные торговые палаты. В результате Тилли почти регулярно покидало остров, чтобы посетить другие острова в качестве уважаемого гостя. Особенно после того, как она получила поддержку Грома. Эта мысль привела Хайди в слепую ярость. Она считала, что Тилли подружилась с обычными людьми во имя содействия интеграции, только с целью повышения ее собственного влияния. Хайди думала, что Тилли обманывает всех. Тилли время от времени продавала дома ведьм обычным людям — Если все будет так продолжаться, она никогда не сможет сместить Тилли Уимблдон. Это был первый случай, когда Хайди обнаружила, что мало что может сделать с двадцатилетней девчонкой. Желание Хайди покинуть спящий остров с боевыми ведьмами было сильнее, чем раньше. Она уже собиралась спросить Камиллу, главного управляющего спящего острова когда очаровательная красавица сможет переправить их в западный регион, как вдруг открылась дверь. «Миледи, мне нужно срочно доложить вам». В комнату ворвалась встревоженная небесная вспышка. «В чем дело?» Увидев выражение ее лица, Хайди не могла не почувствовать удивления, так как небесная вспышка была лучшей во всем и следовала за ней в течение долгого времени. «На спящем острове появилась новая ведьма. Я слышала, что ее зовут Энни». «И что?» — в замешательстве спросила Хайди. Нередкость, что свободные ведьмы пребывали на спящий остров после того, как торговцы распространяли новости. «Она из королевства Вольфсхард!» — сказала низким голосом небесная вспышка. «Я встречала ее раньше!» Внезапный раскат грома. Сердце Хайди оборвалось, и вскоре она поняла, что означало, что небесной вспышке нужно было срочно доложить. Ты имеешь в виду, что она одна из тех, кого ассоциация кровавого клыка отвергла? Это невозможно. Они могут быть просто тесками. Я так подумала вначале, но она выглядит очень похожей на Энни, которую я встретила несколько лет назад. Я спряталась в толпе, чтобы взглянуть на нее, когда ее отвели во дворец. Ты уверена? Мериди, я не уверена в других ведьмах, но с этой Энни все по-другому. Тогда она прибыла с подругой, с Иффи. Небесная вспышка замялась, но продолжала. Ифи все время плакала, скучая по Энни, желала вернуться, поэтому я сразу вспомнила ее внешность. Как это могло случиться? Они должны быть... Хайди схватила небесную вспышку за воротник и спросила. — Ты... «Отпустила ее?» «Нет, миледи, я сделала то, что вы приказали мне делать. Пожалуйста, поверьте мне, я никогда не предам вас». Небесная вспышка была непреклонна. Хайди посмотрела ей в глаза, а затем медленно отпустила и спросила. «Что с ней случилось? Ты сказала, что сейчас ее повели во дворец?» Небесная вспышка перевела дыхание и сказала... Кажется, она была заражена чумой холода и тяжело больна, уже отправили за Деллой. Делла не сможет вылечить чуму холода, но она может успокоить пациента, забрав боль. Хайди некоторое время шагала взад-вперед по комнате и все же спросила, «Тилли нет на острове, верно?» «Да, она отправилась на остров драконов-близнецов два дня назад. Кажется, она занята подготовкой к изучению моря». Хайди остановилась и сказала, «Приведи сюда Найтфолл, и пусть Шаджи добудет больше информации. Шаджи никогда не видела Энни, поэтому ее не узнают. Да, миледи». Начался ливень, капли дождя били по стеклу, а Хайди безмолвно сидела за столом. Небесная вспышка и Найтфол стояли в стороне, ожидая приказов Хайди. Атмосфера была довольно напряженной. Звук быстрых шагов резко нарушил тишину. Дверь открылась, а затем закрылась. Шаджи вернулась и прислонилась к двери». Она сняла мокрую одежду и соломенную шляпу, а затем вздохнула. Это, видимо, по имени Энни уже спит. По словам Деллы, ее состояние не очень хорошее, так как чума холода уже заразила ее легкие. Должно быть, она заболела довольно давно. «Вот как? И что Камилла планирует делать?» — тяжело произнесла Хайди. Она сказала, что в королевстве Грейкасл есть ведьма, которая может вылечить любые болезни. Она отправит Энни в западный регион, когда ливень прекратится. Хайди почувствовала такое раздражение, что хотела рассмеяться. Чтобы нанять одноглазого Джека для поездки туда и обратно на фьорды, нужно будет заплатить почти сто золотых роялов. Камилла всегда находила отговорки, чтобы отказать им в просьбах о поездке на другие острова или в королевство Грейкасл. Но теперь для бесполезной, странной ведьмы она была готова снарядить очаровательную красавицу... Было и кое-что еще, что она сочла совершенно невыносимым. Если Энни отправится в западный регион и встретится с Эйфи, то все, что она сделала раньше, будет разоблачено. Она должна запереть Энни на острове или заставить ее навсегда замолчать. Хайди сдержала свой гнев и повернулась к Найтфолл. «Ты можешь заставить ее уснуть навечно, верно?» Найтфолл поморщилась и сказала. «Вы имеете в виду семя мирной смерти?» «Да, я могу, но почему?» «Потому что она предатель ассоциации кровавого клыка. Тебе не обязательно знать подробности. Просто помни, что ее нельзя пощадить». Хайди нетерпеливо прервала Найтфолл. «Она ведь тоже боевая ведьма. Почему бы не подождать Тилли, прежде чем принять решение? Если выяснится, что мы сделали, у нас будут проблемы», — ответила Найтфолл. Хайди прищурилась и сказала... «Ассоциация Кровавого Клыка сама позаботится о своих предателях. Если мы передадим ее Тилли, станет ли наивная девушка ее наказывать? Что с тобой случилось? Не повинуешься приказу?» «Конечно нет. Миледи, я готова позаботиться об этом предателе ради вас». Найтфол вздрогнула и дала слово. Глава 590. Война ведьм. «Черт возьми!» — с негодованием подумала Хайди. «Эти ведьмы уже начали терять рассудок, и они никогда не потрудились бы спросить, почему они делали то, что делали, когда они находились на острове Эрцгерцога. О врагах ассоциации кровавого клыка нужно как следует позаботиться». Окружающая среда может влиять на человека. Свирепые волки жили в горах, а глупые собаки жили в теплых домах. Через спящие чары ведьмы-помощницы зарабатывали много золотых роялов и товаров для острова, превратив это место в рай». Даже боевые ведьмы начали верить бессмысленной болтовне Тилли. По-видимому, у нее было немного времени, чтобы справиться с этим. Ты можешь контролировать время атаки семени мирной смерти, верно? Да. Тогда, когда ты внедришь семя в тело Энни, не убивай ее сразу, а в тот момент, когда она окажется на очаровательной красавице. Хайди кивнула и сказала... А теперь мы навестим эту предательницу Энни. Когда Энни умрет на корабле, словно от чумы холода, экипаж сбросит ее тело в океан, чтобы избежать заражения. Никто и никогда не узнает правды. «Я нападу на нее среди бела дня?» Найтфолл была удивлена было бы подозрительно если бы ты это сделала ночью кроме того я не уверена что камилла разрешит мне войти во дворец хайди взглянула на нее шад же только что узнала что ведьма из королевства вольсхард болеет разве есть что то странное в том что ассоциация кровавого клыка из королевства вольсхард придет навестить эту ведьму «Вы правы, миледи!» — небесная вспышка набросила на голову капюшон. «Если что-нибудь случится с Энни, Тилли и Камилла все равно будут подозревать нас, даже если бы нас там и не было». Открыв дверь, они впустили в комнату суровый ветер, смешанный с дождем. Накрывшись плащом и запахнувшись им, Хайди вошла в объятия бури. Она была полна решимости сделать это». Камилла Дари появилась в дверном проеме, когда трое вошли в стены дворца. — А что вы? — Я услышала от Шаджи, что сюда прибыла ведьма королевства Вольфсхард. Хайди Морган пожала плечами. Говорят, что ее состояние довольно плачевное, поэтому мы пришли навестить ее не заснула после вмешательства Деллы, полагая вам лучше оставить ее в покое. Ее имя кажется мне знакомым, поэтому мы просто хотим взглянуть на нее. Возможно, она была частью нашей ассоциации и заблудилась, когда мы бежали с острова Эрцгерцога. А после некоторого колебания Камилла сказала, «Ладно, заходите». Хайди была сыта по горло этим разговором. Обычная ведьма осмелилась считать это место своей землей и считала себя главным управляющим спящего острова. Хайди задумчиво усмехнулась. «Эта женщина была просто шавкой Тилли. Если бы она не сказала «заходите», Хайди проучила бы ее как следует». На спящем острове большая часть обитателей полагалась на лотус при строительстве, поэтому здесь было очень мало многоэтажных зданий. Дворец Тилли не стал исключением. Пройдя через длинный коридор в сторону комнаты, Камилла наклонилась и сказала, «Она в комнате». Хм. Хайди не терпелось войти в комнату, она кивнула, чтобы дать сигнал небесной вспышке». После тщательного осмотра девушки, которая лежала в постели закрытыми глазами, небесная вспышка слегка кивнула. — Итак, кто послал ее сюда? — Хайди подошла к Камиле и прошептала ей свой вопрос. Все выглядело как акт беспокойства. Но на самом деле она блокировала обзор Камилле, чтобы Найтфолл могла внедрить семя мирной смерти в тело Энни. Вместо того, чтобы ответить ей, Камила со странным выражением взглянула на нее. Почему ты пытаешься ее убить? Хайди была в замешательстве. Прежде чем она успела что-либо сделать, Найтфолл позади нее уже закричала. Это ведьма подделка! Резко повернувшись, Хайди увидела, что девушка, лежащая в постели, уже исчезла. Найтфол могла видеть только магическую силу, так как маленький черный шар был подвешен в воздухе. «Семя мирной смерти! Ты действительно можешь зайти так далеко?» Камилла покачала головой. «Я думала, ты просто строишь из себя боевую ведьму». «Но я не ожидала, что ты еще и жестокий убийца!» «Заткнись!» Гнев Хайди вышел из-под контроля. Она использовала смертоносную магическую силу и атаковала Камиллу. Но к тому времени, как она смогла добраться до Камиллы, фигура той превратилась в туман. Теперь Хайди знала, что произошло. «Тень! Выходи!» Она стиснула зубы. Из коридора стали слышаться быстрые шаги. Ведьмы, скрывающиеся в темноте, покидали это место. — Небесная вспышка! — За ней! — Да! Небесная вспышка выскочила из боковой комнаты, глубоко вздохнула и выдохнула поток красного пламени. Пламя прокралось вдоль стен и преследовало цели, как будто оно имело собственное сознание. Оно жгло окна и дверные проемы по пути. «А, -а, «А!» — внезапно раздался крик. Найтфол поспешно сказала. «Миледи, нам нужно как можно скорее выбираться отсюда, Они солгали вам все это ловушка». «Прочь от окна!» — крик тени заставил Хайди почувствовать себя лучше, но она также знала, что они не могут остаться здесь надолго. Она просто не могла понять, как Тилли смогла узнать, что случилось с ассоциацией кровавого клыка несколько лет назад. Выбравшись из дворца, троица остановилась. Прямо под сильным дождем во дворе стояла черноволосая женщина. Ее глаза сияли, как золотые звезды, которые можно было ясно увидеть даже в тумане дождя. Три ведьмы почувствовали страх, хотя она стояла без оружия. Это была пепел. Обычно она оставалась в стиле Уимблдон. Повернув голову, Хайди увидела, что в дверном проеме дворца появились две знакомые фигуры — Андреа и Тень. Тень беззаботно корчила рожицы. Видимо, ее крик был поддельным. «Если все они были здесь, это означало, что Тилли вообще не покидала Спящий остров». После того, как она поняла правду, Хайди осознала свое поражение. «Не утруждай себя объяснением. Я могу пощадить твою жизнь, если ты сейчас же сдашься», — сказала Пепел. Никто не думал, что она блефует». Ведьма исключения, она была естественным врагом всех ведьм, пока она носила божественный камень воздаяния. Хайде что-нибудь предприняла бы, если бы перед ней стояла не эта ведьма. Но все же был шанс, что они смогут победить. Можно было прорваться через вход во дворец, она могла бы пригрозить пепел, если захватит двух ее партнерш. Не колеблясь, она схватила Найтфолл и бросилась ко входной двери дворца. «Небесная вспышка! Задержи пепел!» Для нее, как для боевой ведьмы, кинжал и арбалет были лучшим оружием, которое она могла использовать, когда не могла быть применена ее магическая сила. Небесная вспышка достала кинжал и бросилась к Пепел. Небесная вспышка знала ее намерения, и в то же время она вызвала семя симбиоза. Угроза была бесполезной, если ее не поддерживал страх. Хайди уже решил убить одну из них, а вторую оставить в заложниках. Конечно, тень, которая так долго насмехалась над ней, была ее главной целью. Но, увидев, что Андреа спокойно держала длинную железяку в руке, она была поражена. Что все это значит? Затем громкий рев заставил ее впасть в глубокое оцепенение. Глава 591. Очередное путешествие. Хайди поскользнулась и упала под дождем. Дождь заливал ей рот, нос и проникал за воротник. Ей было трудно описать свои истинные чувства. Несмотря на то, что она не испытывала большой боли в своем теле, она была бессильна после падения. «Не беспокойся обо мне! Иди и убей ее!» — крикнула она, даже не утруждая себя изучением своих травм. Но Найтфол разочаровал ее. Боевая ведьма из ассоциации кровавого клыка поколебалась, затем остановилась и, наконец, вернулась к ней с вопросом. «Миледи, вы в порядке?» «Дура! Мы могли спастись, если бы схватили их! Если мы не сможем сбежать, какой смысл оставаться целыми и невредимыми?» Она хотела выразить свой гнев, но обнаружила, что слишком устала, чтобы открыть рот и что-нибудь сказать. Позади она услышала крик небесной вспышки. Битва постепенно затихла. Ей было очень трудно долго сопротивляться, столкнувшись с пепел. Паралитическое чувство в ее теле начало исчезать, но рана на ее бедре, которая болела, стала заметнее, когда ее пропитало дождем. Хайди удалось подняться только, чтобы увидеть, как Андреа медленно приближается к ней. «Разве ты не хочешь отказаться от сопротивления?» «Хочу», — ответила Найтфол. Она обернулась и опустилась на колени. «Я сдаюсь, Пожалуйста, не убивайте леди Хайди». Андреа смахнула воду с головы и сказала. «Если бы я намеревалась убить ее, она уже умерла бы. Ее высочество Тилли еще ничего не решила, поэтому я должна пощадить ее. Как только будут найдены доказательства, она понесет справедливое наказание». «Доказательства?» Найтфолл была в недоумении. — Энни предала ведьм кровавого клыка, поэтому Миледи и планировала причинить ей вред. — О, так вот, что она тебе сказала. Насколько я знаю, Энни никогда не вступала в ассоциацию кровавого клыка. Андреа пожала плечами. — Ты узнаешь, кто она такая, когда раскроется истина. Затем она повернулась и закричала тени. «Иди, и приведи Пандору, чтобы она остановила кровотечение из ее раны, иначе ей конец». В этот момент Хайди, наконец, почувствовала боль и больше не могла двинуть ногой. Нога казалась такой тяжелой, будто не принадлежала ей. Острая боль в ноге сменилась жжением, отчего ей стало немного лучше. Все было окончено». Она точно знала, что будет дальше. Тилли должно быть как-то узнала правду о ней, и осмелилась все это устроить. Нетрудно было найти правду с некоторой подсказкой. Даже если ведьмы Спящего острова не смогли бы найти правду, люди в западном регионе могли бы. Она боялась, что это как-то связано с Ифи и Софтфезерс. Тилли обошла меня. — подумалась Хайди. Затем она стиснула зубы, и когда Андреа повернула голову, выпустила всю свою магическую мощь, используя остатки сил. Она могла уничтожить все пустое изнутри в радиусе десяти шагов, будь то живые существа или сосуды. Она назвала это «силой распыления». Хотя поражение было неизбежным, Хайди не желала так легко сдаваться на милость Тилли. По крайней мере, она хотела преподать Тилли незабываемый урок. «Нет, миледи!» Найтфол заметила ее ход и закричала. «Слишком поздно». Хайди задумчиво усмехнулась. Но ее сила не сработала. Невидимый барьер рассеял ее силу распыления. Ты носишь божественный камень воздаяния? пробормотала Хайди с потухшим взором. Подожди, меня поразила не новая способность Андрея. Ты действительно выглядишь весьма энергично. Неисправимая ты, сука, сказала Андрея с отвращением, поднимая железяку и замахиваясь ею изо всех сил. В глазах Хайди тут же потемнело. Это конец. Увидев, как Хайди Морган и небесную вспышку уводят, Андреа спросила, — Как у тебя дела? — На все в порядке, но я боюсь, что небесная вспышка не доживет до того дня, когда мы прибудем в западный регион. Леди Тилли сказала оставить их в живых, если это возможно. — Зачем ты это сделала? — спросила она с презрением. Пепел слезнула каплю дождя в уголке рта и ответила, — «Я никогда не подумала бы, что она впадет в такое отчаяние и рискнет своей жизнью, чтобы победить. Кроме того, у нее есть технические боевые навыки. Конечно, я могла бы захватить ее живьем, но я подумала, что в нужный момент что-то может пойти не так. Так что мне пришлось действовать быстро». «Ты...» — Андреа потеряла дар речи. Пепел вздохнула. «Если бы то раньше показала стеклянный шар, возможно, они не рискнули бы своими жизнями в самом конце. Но ты решила взять ружье. Как они могли знать, что это такое?» «Прекратите спорить. Леди Тилли все еще ждет вашего доклада», — беспомощно напомнила им тень. «Кроме того, вы не можете стоять под дождем и спорить, что делать, если вы заболеете брюшным тифом». Ведьмы посмотрели друг на друга, а затем обменялись взглядами презрения, чтобы закончить этот спор, и направились во дворец бок о бок. Закончив свой доклад, Андреа заметила, что Тилли не очень хорошо выглядит. После решения этой большой проблемы Тилли не выглядела счастливой или испытавшей облегчение». Напротив, она казалась немного мрачной. Пепел взяла ее руки в свои и спросила. «Что случилось? Вы больны?» Тилли покачала головой. «Когда я впервые увидела письмо Роланда, я не поверила тому, что было в нем», — сказала она сентиментальным тоном. «Мы, ведьмы, наконец нашли наш собственный дом. Почему они хотели повторить трагедию прошлых лет? Не лучше ли жить в этом месте и быть довольными? Вы отлично поработали!» Пепел успокоила ее, сказав... Не все боевые ведьмы безоговорочно согласятся с тем, как Хайди вела дела, особенно когда наши жизненные стандарты улучшились. Некоторые из них уже поддержали нас, даже члены Ассоциации Кровавого Клыка». «Она права», — сказала Андреа. «Хотя ей не нравилось пепел, Андреа не хотела расстраивать Тилли». Тот факт, что Найтфол не подчинилась Хайди и сражалась до смерти, является тому доказательством. С течением времени все соберутся вместе точно так же, как в ассоциации сотрудничества ведьм. Я надеюсь, что так и будет». Тилли глубоко вздохнула. «С тех пор, как Хайди сотворила такое, я больше не могу потакать ей. Но, по мнению Ифи, большинство ведьм в ассоциации Кровавого Клыка ничего об этом не знали, поэтому позже я попрошу Камиллу вызвать их сюда. Если они захотят остаться здесь и ждать результатов, мы не будем относиться к ним, как к врагам». Они кивнули. Спящий остров, наконец, стал принимать людей, и никто не желал, чтобы эти люди ушли. «Когда буря закончится, мы отвезем Хайди в западный регион», — продолжила она. «Чтобы бороться с церковью, пепел была возбуждена». «Да», — сказала Тилли тихим голосом и закрыла глаза чтобы сражаться с армией судей, армией божественной кары, очищенными ведьмами и в битве божественной воли. Как Роланд и писал в своих письмах, «Ведьмы будут по-настоящему освобождены, если мы сможем полностью разрушить церковь. Я помогла бы ему, даже если бы он и не был моим братом, потому что это поможет и мне». Некоторое время она помолчала. «Не хотите присоединиться ко мне?» «Конечно», — без колебаний ответила Пепел. «Я всегда буду с вами». Андреа кивнула, и, как ни странно, в этот миг ей почудился запах мороженого. Глава 592. Неожиданная перемена. Роланд сидел в своем кабинете, слушая доклад с линии фронта. «Подвесной мост!» «Бип!» «Серебряного города был опущен!» «Бип!» «Мы собираемся!» «Бип!» «Проникнуть в церковь!» «Бип!» «Поняла!» «Будьте осторожны!» — ответила Найтингейл. «Кажется, это максимальный диапазон общения!» Роланд растянул карту, нарисовав круг на позиции «Серебряного города». Мы должны создать здесь ретрансляционную станцию, чтобы напрямую связываться с восточным и северным регионами. Он был одержим чувством полного контроля над ситуацией издалека, так как у него были сигилы молвы. Быстрый обмен информацией, казалось, вернул его к новой эпохе. В этот момент ему казалось, что он сидит в командном зале, контролируя каждую фазу военной операции. Тем не менее, как и сигил слежения, которым нельзя было точно руководствоваться за пределами допустимого диапазона, сигил молвы также был ограничен расстоянием. Если один сигил был слишком далеко от другого, голос говорящего становился неясным и неустойчивым. Чтобы доставить его указы всей стране, Роланду нужна была как минимум одна станция передачи. Но самих сигилов недостаточно. «Вы сделали всего четыре пары, и для действий подобных кампании «Вырви зуб» потребуются две пары. Нелегко будет поймать еще одного демона», — сказала Найтингейл и поместила кусок сухой рыбки между губ. Роланд тоже заметил эту проблему. Поскольку сигилы допускали только одностороннюю передачу информации, ведьмам, чтобы добиться эффекта системы мгновенных сообщений, приходилось удерживать при себе два сигила, один для отправки информации, а другой для приема. Этот способ можно считать чрезвычайно эффективным по сравнению с пернатами или двуногими посланниками. Согласно словам Агаты, сигилы можно дополнительно улучшить. Их качество зависело от магической силы крови, замешанной во время процесса изготовления. Например, эффект сигила-молвы, созданного Анной, был лучше. Смешав ее кровь с кровью старшего демона, была создана пара сигилов-молвы, которые были достаточно сильными, чтобы охватить все королевство Грейкасл. «Бип, что-то не так, бип, подождите минутку!» Сильвия говорила с паузами. Услышав это, Найтингейл и Роланд за столом оживились и насторожились. «Очищенные ведьмы», или движущиеся черные дыры магической силы. Найтингейл проглотила кусок сушеной рыбы. Они могли непосредственно стрелять в первых, но с последними, которые могли бы быть верующими, что носили божественные камни или армии божественной кары, которые могли противостоять магической силе, было бы трудно справиться. «Нет, Бип, я не вижу реакции, Бип, божественных камней». «Нет божественных камней?» — спросил Роланд, нахмурившись. «Нет ничего, бип, в церкви». Звук замер на мгновение. «Мы входим, бип, подвал пуст». Найтингейл и Роланд безмолвно смотрели друг на друга, не понимая, спаслась ли церковь или нет. «Возможно», — сказал Роланд и через некоторое время пробормотал, — «я был слишком осторожен». На данный момент первая армия была самой непобедимой в стране, и ни один аристократ не был настолько глуп, чтобы выйти прямо на линию огня короля, но некоторые из них все же могли отправлять секретные послания церкви. Для церкви, если они сочли бы, что шансов на победу нет, было бы естественным выбором отступить со всеми запасами». В отличие от битв, где захватили крепость длинные песни и хребет падшего дракона, аристократы во время этой войны, вероятно, предпочли быть наблюдателями. После того, как он захватил красноводный город, церкви в других городах, возможно, уже получили сообщения через голубей, в которых было сказано что-то вроде «Принц Роланд ищет камни божественной кары». «Если бы мы разделили армию на три группы, чтобы напасть на три города одновременно, мы бы победили их всех», — сказал Роланд. «Трудно сказать. В конце концов, только Сильвия может увидеть засады врагов. Если бы одна группа столкнулась с могущественными очищенными ведьмами, войска понесли бы огромные потери. Ваше решение было не таким уж и плохим», — сказала Найтингейл поднимая кусок высушенной рыбы к рту. Роланд был застигнут врасплох. Он откусил от рыбы и сказал, «Теперь ты меня успокаиваешь». Она лукаво усмехнулась и сказала, «Вам лучше. Если нет, я могу помассировать плечи. Венди научила меня технике массажа, которая поможет вам расслабиться». «Венди?» Найтингейл подняла брови и сказала, «Она очень разносторонняя. Знаете, ассоциация ведьм преодолевала большие расстояния и много страдала. Именно Венди заботилась о наших сестрах и стабилизировала нашу команду. Никто не мог бы справиться лучше ее. Если бы не она, плохой нрав кары разобщил бы нас». Роланд некоторое время потирал подбородок. На данный момент у него не было никаких правительственных дел, и первая армия успешно вошла в Серебряный город. Учитывая это, он думал, что настало время отдохнуть. Он уже собирался принять массаж от Найтингейл, когда магические камни в ее руках снова загорелись. На этот раз голос был очень ясным, как крик прямо в ухо. «Это молния, повторяю, это молния, меня слышно?» Поскольку ведьмам не хватало развлечений, Роланд выбрал для них замечательные истории из курса естествознания, чтобы развить интерес к исследованиям и обогатить их знания. Когда «Молния» услышала рассказ о том, что небо может быть покорено пилотами, она впала в зависимость от нового способа общения. Однако Роланд все еще чувствовал себя немного неловко, общаясь таким образом. После того, как Найтингейл активировала еще одну группу магических камней, Роланд откашлялся и сказал, «Я тебя слышу. Говори, пожалуйста. Красный туман за заснеженной горой исчезнет он, исчезает». «Что? Ты уверена?» — спросили Роланд и Найтингейл. «Да, Мэгги тоже здесь. Вы можете спросить ее. Красный туман действительно исчезает. Угу». «Неправильно. Ты должна сказать это Мэгги, а затем говорить. Угу. Угу». «Где вы сейчас? Не вздумайте приближаться к дьявольскому городу и поспешите назад», — сказал Роланд, пытаясь контролировать свою разгорающуюся страсть к исследованию. — Если бы они решили полететь прямо в дьявольский город, чтобы выяснить, в чем дело, и встретили бы старшего демона там, они оказались бы в серьезной опасности. — Принято, — быстро ответила молния. — Приведи ко мне Агату, может быть, она знает, что происходит, — сказал Роланд Найтингейл. Поскольку ведьмы убили убийцу магии, он вел наблюдение за демонами за заснеженными горами». В каждом отряде был один зверь-посланник, который сопровождал корабли-перевозчики, которые отправлялись к источнику реки Красноводной в партиях по четыре или пять штук. Кроме того, он приказал Молнии и Мегги курсировать между заснеженной горой и сокрытым лесом на случай внезапной атаки демонов. Демоны, однако, не стали мстить, и теперь вот даже красный туман начал исчезать. Агата вскоре пришла в кабинет, но, внимательно выслушав отчет молнии, она тоже была озадачена. Союзу редко удавалось приблизиться к дьявольскому городу, и я никогда не слышала об их отступлении во время битв, даже в войнах, которые продолжались несколько десятилетий. Продолжайте следить за ними. Наконец Роланд принял решение. Возможно, красный туман вернется. Мы должны быть осторожны. На данный момент он не хотел подвергать опасности жизнь ведьм. Пять дней спустя молния сообщила, что красный туман за снежными горами полностью исчез. Глава 593 Чернокаменный лес. Вскоре был собран разведывательный взвод, не обнаруживший никаких следов демонов в лагере. Чтобы узнать причину исчезновения Красного Тумана, Мэгги привела в лагерь Агату, а затем Сораю и Саммер, которые не могли бы убежать и были под защитой 50 солдат первой армии. «Мы скоро садимся. Приготовьтесь приземлиться», — сказала молния, которая показала жест в сторону Мэгги. Агатта подняла голову и заметила каменный пляж. Как и сказала маленькая девочка, тяжелый красный туман полностью исчез, открыв темно-коричневую землю. В отличие от темно-зеленого леса, в лагере не было деревьев, которые выглядели так, будто поверхность почвы была взрыта. Агата в первый раз приблизилась к резиденции демонов. Будучи членом исследовательского общества, Агата не могла не чувствовать волнения. «Молния приземляется, повторяю, молния приземляется». «Будьте осторожны, не забудьте, вы должны немедленно бежать, если встретите хоть какую-то опасность!» Голос Роланда звучал из сигила. «Молния поняла». Сложив крылья, Мэгги резко опустилась на землю. Агата увидела, что пейзаж под ее ногами быстро меняется. От синего океана до белой каменной стены, а затем до влажной коричневой земли. После внезапного шока Агата обнаружила, что огромный ужасный зверь уже благополучно приземлился. «Разве демоны и правда живут в таких местах? С неба это место не казалось чем-то особенным, но отсюда оно действительно выглядит странно», — сказала молния, щелкнув языком. Агата чувствовала то же самое. Повсюду на пустой земле возвышались темные каменные башни, напоминая черный лес в живописном беспорядке. Эти странные здания были черными пятнами, которые они видели сверху. Высота многих высоких зданий составляла от трех до четырех этажей, а самые низкие были чуть выше их голов. Что касается плотности, то эти здания были расположены плотнее, чем батальон «Авангарда». Казалось, что эти каменные башни имели и другие функции, кроме хранения «Красного тумана». «Я не знаю, что с ними случилось, но, должно быть, это случилось совсем недавно», — проговорила Агата. «С чего ты взяла?» — с любопытством спросила Молния. «Каменные башни не полностью усохли». Агата указала на ближайшую чернокаменную пагоду. Их поверхности просто потускнели, но еще не грубые и не хрупкие, они совершенно отличаются от той бесплодной земли, которую завоевал Союз. Это означает, что демоны не собирались уходить или они просто поспешно решили отступить. Она сделала паузу на мгновение и сказала, «Пойдемте в центр лагеря, в самую высокую башню, где жил демонический глаз. Может быть, мы сможем найти что-то еще?» Вся надежда на то, что Самар сможет найти причину. «А Молния внезапно закричала, она шла первой и мгновенно погрузилась под землю. Увидев страшную сцену, Мэгги превратилась в голубя, чтобы немедленно взлететь, а Агата вызвала ледяной барьер перед собой. Прежде чем они предприняли какие-то дальнейшие действия, девочка уже вылетела из ямы в земле и сказала, «Я в порядке». Она отряхнула свое тело от грязи и пожаловалась, «Кто там вырыл ловушку?» «Какой непослушный гремлин!» Агата глубоко вздохнула и приготовилась рассеять ледяной барьер. Однако следующие слова молнии заставили ее сердце снова подскочить к горлу. «О, там демон!» «И правда, но он, кажется, мертв!» Мэгги взгромоздилась на голову молнии. «Похоже на то, или в противном случае у меня были бы проблемы!» Маленькая девочка похлопала себя по груди и испуганно проговорив. Держа ледяное копье в руке, Агата подошла посмотреть. Как и сказала Мэгги, беспокойный демон стоял в яме, сутулись, и кусок его голой кожи высушился и скручивался, как соленая рыба, обнаженная под палящим солнцем. «Я помню, как Сильвия однажды сказала, что демоны прячутся под землей, верно?» Агата сказала и тут же подтвердила свою догадку. Независимо от того, решили ли демоны бежать или встретиться с чем-то наступающим на них в тот момент, это должно быть была чрезвычайная ситуация. В противном случае эти демоны не умерли бы под землей, мало-помалу тратя красный туман, прежде чем получили новые приказы. «Нам лучше лететь, я не хочу снова оказаться в ловушке». — пробормотала молния. А водрузив Агату на спину, молния медленно полетела вперед, оставаясь близко к земле. После того, как они обошли ряды каменных башен, им внезапно открылась более обширная сцена. Им открылось поле в лагере. — Это? — Агата ахнула. Судя по всему, открытое поле не было оставлено демонами умышленно, так как в центре его можно было увидеть огромную пещеру. По размеру она была почти равна площади пограничного города, и вокруг нее было разбросано много обломков каменных башен. Три ведьмы стояли у бездонной дыры и смотрели вниз, пытаясь понять, куда она вела». «Это место напоминает то, где мы нашли тебя. Как насчет того, чтобы позволить мне спуститься вниз и все проверить?» — спросила молния, поджав губы. «Нет, нельзя». «Нет». Угу. Агата и Мэгги одновременно прервали молнию. «Ладно», — сказала маленькая девочка и вздохнула с сожалением. Она сдержала свою тягу к исследованиям, чтобы не получить наказание от его величества в виде выполнения тестовых заданий. «Итак, давайте прогуляемся вокруг». В лагере больше не было ничего интересного. Конечно, исследование трех ведьм не было бесплодным. Мэгги нашла большое количество магических камней в каменной башне с плоской крышей и увядшего мертвого животного ада. На самом деле она просто хотела отсидеться на вершине башни некоторое время, но казалось, что там есть узкий вход, который может служить воздуховодом, который демоны и использовали для красного тумана». Через два дня на каменный пляж прибыла первая армия. Лотус нашла щель в горах и проделала путь в каменной стене, что позволяло пропустить только одного человека. Мэгги в то же время отвечала за транспортировку важного оборудования, такого как тяжелые пулеметы. Чтобы доставить ведьм и пятьдесят солдат во внутреннюю зону, потребовалось немало усилий. Это был первый контакт между коренными народами и чужеродной расой демонов. Даже самый крепкий солдат почувствовал бы страх и панику при виде такой невероятной сцены. Роланд ожидал этого и приказал своим людям разбить лагерь возле входа в каменную стену. Что касается работы Саммар, то первой армии не разрешалось на это смотреть. Согласно мнению Агаты, высокая башня в лагере исчезла где-то в промежутке от полутора недель до месяца назад. Потребление магической силы Саммер будет ускоряться, если ретроспективное время превысит одну неделю. Что касается событий, которые произошли месяц назад, их можно было проиграть только один раз в день. При таких обстоятельствах другого выхода у них не было, нужно было повторять попытку снова и снова. Среди магических камней, найденных Мэгги, были и некоторые весьма полезные. Качество этих магических камней не могло сравниться с качеством, полученным от бессердечных дьяволов, но это все же лучше, чем ничего». Теперь башню заклинателя можно было считать практически готовой, будет не хватать лишь живого демона. Чтобы найти точное время того инцидента, что случился с демонами, уйдет много времени. Роланд разрабатывал новые гаджеты, ожидая результата, и получил второе секретное письмо с фьордов. В нем говорилось, что Тиле Уимблдон собирается прибыть на мелководный пляж западного региона. Глава 594. Мелководный пляж и воссоединение. «Какой приятный сюрприз!» — подумал Роланд. Совсем неожиданно для него Тилли решила прибыть сюда сама, вместо того, чтобы просто послать несколько боевых ведьм ему на помощь. Это означало, что она уже решила проблему на спящем острове, или что сейчас ей не нужно было беспокоиться о стабильности на острове. На следующий день после того, как он получил письмо, Роланд вместе с Анной и другими ведьмами ждал Тилли на мелководном пляже. Спустя полмесяца на песке и грязи можно было увидеть следы строительства. На склоне были уложены простые деревянные доски и выстроены навесы, которые были прототипом будущего склада и общежития для матросов. На ветреные стороны деревянных домов были покрыты оранжевым антикоррозионным покрытием, чтобы защитить их от морского ветра, а между тем покрытие также сделало дома очень красивыми и яркими. Имелся и выровненный плацдарм длиной 30 метров, а его внешняя сторона была сделана из кирпича. Теперь он работал как временный док — Из-за природной глубоководной гавани, расположенной здесь, Роланду не придется строить эстакады. Даже трехмачтовые корабли могли бы причалить сюда прямо со стороны дока. Большинство ведьм увидели мелководный пляж на стадии разработки впервые, и все они с любопытством оглядывались. «Разве это огромная яма, не отрухнувшая верфи? Что они делают там прямо сейчас?» Анна подошла к Роланду, а затем указала на место вдалеке, где многие рабочие казались очень занятыми своими делами. — Ну, ты тоже об этом слышала, — сказал Роланд с небольшим смущением. — Конечно, но Анна сказала мне в тот же день, когда трое рабочих сломали ноги. Крах судостроительной верфи и взрыв коксовой печи при испытании были серьезными авариями в этом году по меркам всей приграничной зоны. Взрыв можно было бы счесть ценой, которую он должен был заплатить за разработку и разведку, обрушение, однако, в основном было вызвано его собственными, неосторожными ошибками. Учитывая рыхлость земли и мелководного пляжа, Министр строительства Карл предложил построить верфь вблизи холмов, поскольку это место могло бы обеспечить им более прочную основу. Роланд, однако, сразу же отказался от предложения Карла из-за срока. Поскольку, чтобы построить сам склон и утопить холмы, и так уже понадобилось много времени, если они построили бы верфь по-старому, чтобы начать строительство парового судна для грома, ему придется ждать до следующего года. Что касается проблемы с мягкой почвой, он считал, что это не имеет большого значения» если он позволит «Лотус» построить стальную конструкцию верфи и влить бетон, чтобы защитить ее. Проект на начальном этапе шел хорошо, как он и ожидал. Вертикальные стены, предназначенные для защиты стальной конструкции после того, как был установлен бетон, казались довольно прочными. В то время Роланд был очень доволен собой, думая, что эти специалисты в области гражданского строительства были просто так себе специалистами. К его удивлению, в конечном итоге, когда рабочие устанавливали опускные решетки, произошла авария. Как только решетки толщиной с руку были опущены калибри, они упали вместе с бетонными стенами, что были с двух сторон, похоронив под собой рабочих монтажников. Несмотря на то, что калибри немедленно сделала решетки легкими, как перо, к тому времени рабочие уже были тяжело ранены. Никто из них не смог бы выжить, если бы не нано. Позже исследование показало — что в процессе заливки бетона песок и грязь погрузились под ноги рабочих и упали на дно, в результате вертикальные стены некрепко прижались к полу, и прочные на вид соединительные части между полом и вертикальными стенами были всего лишь тонким слоем бетона». В тот момент, когда тяжелая конструкция была установлена на стену, стальная конструкция не смогла выдержать вес и внезапно рухнула вместе со стенами. В наше время это была бы признанная вина Роланда. Однако в эту эпоху, во время строительства, часто случались аварии, что несли с собой потери, и никто не относился к этому серьезно, не говоря уже об обвинении самого лорда. Только сам Роланд чувствовал себя виноватым перед рабочими. Он прочистил горло, чтобы прийти в себя, и ответил. «Они строят подпорную стену с деревянными столбами». Чтобы не повредить землю у верфи, Анна быстро поняла то, что имел в виду Роланд. «Это как корни дерева, деревянные столбы, скрещенные и вставлены в землю, чтобы увеличить трение, поэтому вертикальные стены не упадут», — кивнул Роланд и сказал. На этот раз он тщательно проверил, были ли затопленные пески и грязь в структуре, когда заливали бетон, поскольку он уже выучил свой урок. «Смотрите, там корабль!» — внезапно закричала мистер Мун. Все посмотрели туда, где встречались море и небо, и увидели парусник с розовым флагом, что медленно двигался к ним. Сомнений быть не могло. Корабль, обходивший южный мыс и направляющийся ко внутреннему району западного региона, должен быть очаровательной красавицей спящего острова. Когда корабль приблизился к мелководному пляжу, он некоторое время колебался в море, чтобы изменить направление, прежде чем причалил к пляжу. По-видимому, они не узнали пляж с первого взгляда. Роланд снова встретил Тилли Уимблдон, пятую принцессу Тилли, королевства Грейкасл. Он протянул ей правую руку, а затем тепло пожал ее ладонь. Они не виделись несколько месяцев, но, увидев улыбки друг друга, они почувствовали себя по-прежнему тесно связанными. «Какое замечательное воссоединение!» — подумал Роланд. Ведьмы приветствовали Тилли и ее ведьм совсем не так сдержанно. Мед, Кендалл и Эверин тут же подошли и обняли своих старых друзей. Андреа обняла Найтингейл за плечи, полностью пренебрегая манерами благородной дамы. Венди пожала руку Пепел, интересуясь новостями. Софтфезерс, однако, была очень удивлена, поскольку обнаружила, что Стилли также приехала и ведьма ассоциации кровавого клыка. Почему ты здесь? Софтфезерс подошла к ведьме, которая выглядела немного бледной и спросила: «Хайди Морган отправила тебя сюда, потому что она не получила никакого отчета от меня и Иффи?» «Нет, леди Хайди сейчас на корабле», — ответила ведьма, покачав головой. «Что? Ты имеешь в виду, что она тоже прибыла в западный регион?» — удивленно воскликнула Софт Фезерс, привлекая всеобщее внимание. По ее голосу было нетрудно сказать, что она испугалась. «Что еще за Хайди? Кажется, она является лидером Ассоциации Кровавого Клыка, так ведь?» «Ах, да, Ифи упоминал ее. А что она собирается здесь делать?» Роланд посмотрел на Тилли и спросил. «Ты разрешила свои разногласия с ней?» «Если ты имеешь в виду, держу ли я ее под контролем прямо сейчас, то да, это так. Мой план сработал. Хайди попыталась убить Энни, которую мы подделали, но она отказалась сказать мне...» куда отправляли ведьм, отвергнутых ассоциацией кровавого клыка. Она сказала, что она расскажет об этом только тебе. — Когда увидит тебя своими собственными глазами? — ответила Тилли, раскрывая объятия. — Меня? — смущенно спросил Роланд. — Да, я думаю, она считает тебя последней спасательной соломинкой. Тилли моргнула и продолжила. «Теперь ты, правитель Грейкасла, представляющий аристократов. Вероятно, она думает, что если она сможет принести тебе достаточно прибыли, ты спасешь ее или поможешь ей вернуть ее власть в королевстве Вольфсхард. Это ты мне так напоминаешь, что я должен делать?» Роланд не мог не рассмеяться». Он должен был признать, что Тилли была довольно милой, когда делала вид, что была небрежной и ходила вокруг да около, не говоря напрямую. «Поверь мне, если бы я был человеком, который в обмен на жизнь ведьм получал бы от них прибыль, ты никогда не привела бы ее сюда. Ну так и кто же эта ведьма, с которой я собираюсь встретиться? Я думаю, что никогда не встречал ее раньше». Найтфолл, боевая ведьма ассоциации Кровавого клыка, если бы она не использовала семя симбиоза для поддержания жизни в Хайди, я боюсь, что Хайди не добралась бы до города без зимы.